А в сцене на совете говорил весь двор. Придворные не сомневались, что теперь Эссексу конец. Конечно, его следовало бы заточить в Таур и предать казнька государственного преступника. Но я совсем растерялась и не знала, как поступить. Он просто глупый мальчишка, твердила я себе вновь и вновь. Не мальчишка, а молодой человек. И к тому же очень опасный, на шёптала мудрая половина моей натуры. Вспомни о Писимух в Шотландии. Разве такой человек способен ценить твою любовь? Он приносит несчастье всякому, кто с ним близок. Как незавидна доля бедной Фрэнсис Олсинге. Даже мать Эссекса достойна сочувствия. Мне доносили, что друзья молодого графа уговаривает его просить у меня прощения. Если бы Эссекс повелился, я бы, наверное, его простила. Но шли недели, а опальный фаворит мне подавал о себе никаких вестей. Потом произошло такое, что я и думать забыла об Эссексе. Роберт Сесил сообщил, что его отец совсем плох. Я немедленно отправилась к старику. и увидела, что он уже не может подняться с постели. Сесил лишь бросил на меня виноватый взгляд, а я покрыла поцелуями его опухшие от болезни руки. Мой дорогой друг, Эльф, только сегодня сообщил мне, что вы до такой степени не здоровы. Иначе я пришла бы раньше. Вы слишком милостивы, ваше величество. Я приду ещё. Я буду приходить каждый день, пока вы не встанете на ноги, он грустно покачал головой. Мне уже не подняться с этого ложа. Вздох. Вы должны непременно поправиться. Вы были подле меня столько лет, разве смогу я обходиться без вас? Мы оба были глубоко взволнованны. Поднявшись, я строго спросила, чем его тут кормят. Мне ответили: что лорд Берли может есть только жидкое, да и то совсем чуть-чуть. Руки его так распухли, что он не мог держать ложку. Я верила изготовить питательную кашицу, требные свойства которой мне были до подлинно известны, и сама кормила моего министра с ложечки, как малого ребенка. Он прошептал, что единственное, о чем он сожалеет перед смертью, та гета том, что больше не сможет мне служить. Мне у одной из королев не было более верного слуги, сказала я. Я нередко ругала вас, мой милый и святой, даже гневалась, но я всегда вас любила, всегда ценила ваше достоинство. Потом я долго молча сидела возле его изголовья, глядя в пространство. Сомнений не было, Берли умирал. Робертс будет хорошо служить вам, с трудом произнёс он. Ради этого я его и растил, он умный, способный мальчик. Я кивнула. Бедный Берли, такой достойный человек, и как жестоко обошлась с ним судьба. Он нежно любил свою семью, заботился о детях, но его первенец Томас вырос пустым, никчёмным человеком, а второй сын Роберт родился с физическим изъяном. Я знала, что Эльф истинное сокровище. Но разве мог он заменить мне своего отца? Нет, такого советника, как Берли, у меня больше не будет. Сесил был не просто блестящим министром, но ещё и близким другом. Нас объединяло так много. Мы даже страдали одними и теми же недугами. Например, постоянными зубными болями, а сколько приятных минут провели, рассказывая друг другу о своих недомоганиях. А когда сын лишился сначала дочери, а потом жены, я была рядом и утешала его как могла. Жизнь безжалостна. На Сесилла тогда обрушилась целая череда смертей. Сначала скончалась его мать, через год дочь, ещё через год жена. Это были самые близкие ему люди. А сколько натерпел Сиберли от своего зятя, графа Оксфорда. Правда, дети от этого брака доставили ему много радости. Умирал очень хороший человек. И сердце моё наполнилось скорбью. Конец неумолимо приближался. Скоро я потеряю ещё одного друга, самого дорогого. Я чувствовала себя бесконечно одинокой. Мои соратники покидали меня один за другим. Я навещала больного ежедневно, а если не могла прийти сама, посылала кого-нибудь из придворных с сердечным посланием. Все эти дни я думала только о Сесиле, и на душе было тяжело. В день, когда Сесиль скончался, его сын доставил мне присягерное письмо, которое Берли успел продиктовать секретарю. Внизу его ослабевшая, опухшая рука с трудом вывела: Ваш скорбящий отец, Берли. Да вас благодарит Господь, ваше величество. за безграничную и милость и доброту, ское и вы, подобно заботливой матери, а ежели не матери, то беззаветнейшей из сиделок ухаживали за мной и даже кормили меня ложечки своей царственной рукой. Если мне доведется еще держать ложку самому, я буду служить вашему величеству с еще большим усердием, а коли быть тому не суждено, Я послужу вашему величеству и Божьей церкви в царстве небесном, где надеюсь в скорости оказаться. В постскриптуме было написано: Служа королеве, служишь Богу, а всякая иная служба от лукавого. Я взглянула на Роберта Сизиля. По его лицу текли слёзы. Я скорблю не меньше, чем вы, сказала я.